Глава пятая. Разговор со стариком оказался более продуктивным. Как выяснилось, мы с Эльматаром разгромили караван, который вез припасы в один из замков. Мак тоже был из этого замка, но у него имелось начальство, и, как я понял, начальником этого хлыща был одержимый. Вообще, этот мир пал уже давно, хотя еще оставалась какая-то информация о былом величии, правда, на уровне преданий далекой старины. Твари, вселившиеся в наших магов, явно пришли не отсюда, а из какого-то другого мира, потому что за последнее время тут ничего не изменилось. Здесь имелись деревни, небольшие городки и даже замки, не сказать, что их было мало. Люди были поделены на две неравные части – хозяева и слуги. Даже не слуги, а рабы. Началось все с того, что маги подняли бунт против властей, и этот бунт погрузил все страны в хаос. Знакомая ситуация, ничего не скажешь. Потом маги взяли власть в свои руки, и начался, по сути, геноцид населения. Любое восстание подавляли с невероятной жестокостью. Разумеется, не обошлось без предателей. Сейчас они служили верой и правдой новым господам. Уверен, эти идиоты даже не знают, кому они служат. Может быть, раньше и были понимающие люди, но со временем они перевелись. «А куда вас вели?» – спросил я у старика. «В замок местного господина», – ответил старик, который оказался старостой одной из деревень. «Зачем?» «Госпожа баронесса не смогла выплатить весь налог. Год нынче неурожайный. Вот нас и взяли в заложники, пока остальной налог не привезет, – выяснил старик. «Половину деревни увели». «Погоди-ка», удивился я. «Баронесса не заплатила налог? Не она ваша госпожа, что ли?» «Нет», покачал головой мужчина. «Точнее, вроде бы и она, но у нее свое руководство имеется, и ничего она с этим поделать не может» а магов у нее в подчинении нет почему бунт не поднимете? – спросил я «А вы опасные слова говорите старик даже по сторонам посмотрел опасался не видит ли кто какой может быть бунт если у нее солдат всего пара десятков а у господина больше сотни да и сам он очень сильный маг магов у вашего господина в подчинении сколько спросил я это тебе известно три тут же ответил старик теперь уже два он покосился на труп «Все такие же сильные, как и этот». «Не знаю, господин. Может, ты такие же, но хозяин явно сильнее их всех». «А почему у этого кристаллов нет? Или у вас их не добывают?» «В наших землях нет. Карьеры далеко находятся, у нас иногда туда люди уходят на заработки, если с едой совсем все плохо. Только мало кто обратно возвращается». «Господин Мак, вам бы лучше с нашей баронессой поговорить. Она знает намного больше». А почему у некоторых магов кристаллов нет, я не знаю. Вообще не задумывался об этом. А барона у вас нет? Уточнил я. Убили его господин. Он несколько лет назад бунт поднял. Хорошо, что сама баронесса в отъезде была. Так бы и ее тоже убили. Они с мужем достойные люди. О чем болтаете? Спросил Элематар. Мой друг устал слушать непонятную речь. Я пересказал ему услышанное, после чего маг попросил меня уточнить насчет монстров. Они тоже были, любили местные власти их на непокорных крестьян натравливать, но делали это крайне редко. Побеседовав с крестьянами, мы набрали себе припасов и отправились в ту самую рощу, в которой совсем недавно хотели отдохнуть. Была опаска, что крестьяне расскажут о двух чужаках одержимому, но делать нечего, не убивать же их всех из-за этого. К концу разговора все уже успокоились и успели освободиться. Они тут же прибрали к рукам весь оставшийся обоз, но что им делать дальше, они наверняка не знали. Хотя я заметил, что один из них побежал в ту сторону, откуда они пришли. Скорее всего, решили доложить о происшествии своей баронессе. Дождемся карательный отряд тут», — предложил Льмотар. «Не думаю, что одержимый с ними поедет. Судя по тому, какие тут вояки расслабленные, нападений на них давно не было. Мне вот интересно, зачем они вообще простых магов плодят?» «Наверное, их плодят как скот для бойни», — предположил я. «Ждут, когда они разовьются, а потом поглощают их разум». «А этот, которого мы убили, был силен, Его разум к этому времени должны были уже употребить», — сообщил Эльмотар. «Хотя, кто его знает? Опыта ведь у них никакого нет. Может, за ними раз в десять лет приезжают, или реже? Эх, не мешало бы нам с баронессой поговорить. Уж очень мало крестьяне знают». Мы с Эльмотаром даже перекусить не успели, как нас снова побеспокоили. Крестьяне сбились в кучу, посвящались, а потом отправили к нам своего старосту. «Господин маг», — обратился ко мне старик, — «что нам делать прикажете?» «Домой идите», — пожал плечами. «Что хотите, то и делайте». «Так могут солдат прислать с магами». «Господин такого не простит?» — заявил староста. «Что ты от нас хочешь?» — разозлился я. «Просто не давайте себя убивать. Сражайтесь». «Может, вы и с нами пойдете?» — предложил он. «Позже зайдем к вам в гости. Я так понимаю, вы тут недалеко живете». «Недалеко», — подтвердил староста. «А можно мы обоз заберем? Он вам не нужен?» «Забирайте все, Можете даже оружие с трупов снять и одежду», — великодушно разрешил я. «Только трупы унесите подальше в лес». «Хорошо», — обрадовался старик. «Сейчас все сделаем и тщательно скроем следы нападения». «А вот этого делать не надо», — покачал я головой. «Просто немного приберитесь и возвращайтесь домой. Кровавые пятна пусть останутся». Видно, староста понял, что скрываться мы не собираемся. Удивленно на нас посмотрел, после чего помчался к своим. Уже через полчаса на дороге никого не было. Умеют крестьяне быстро работать. Мы же поели, распределили дежурство и стали ждать. Замок, где по нашим предположениям засел одержимый, находился неподалеку, так что долго ждать не придется. Так и получилось. Уже на следующий день ранним утром показалось сразу три всадника. Разумеется, они тут же заметили засохшую на дороге кровь, спустились с лошадей, внимательно все осмотрели, после чего пошли в лес, куда унесли трупы. Оттуда они выскочили, как ошпаренные, запрыгнули на лошадей и отправились обратно. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что удастся разгромить врагов по частям. Вскоре появились еще одни гости, но уже с противоположной стороны. Похоже, баронесса заботилась тем, что на ее землях кто-то шастает, если эти земли вообще можно назвать ее. На этот раз появился десяток солдат. Они знали, где нас искать, правда, никаких агрессивных действий предпринимать не стали. Само собой, мы их заметили первыми, наблюдали за ними из рощи. Воины немного покрутились, видно, надеялись, что мы сами к ним выйдем, только в своих предположениях ошиблись. Пришлось их десятнику идти к нам. Когда он подошел, мы уже уселись на землю и с невозмутимым видом принялись кушать. Видно, его немного смутило такое отношение к своей персоне. Опасности я не ощущал, а их он крутился рядом, так что если кто-то еще попытается к нам приблизиться, то сразу предупредит. Свое дело он знал хорошо. Здравствуйте, господа. поприветствовал насвое, не дождавшись никакой реакции. Даже поклон изобразил. Наш внешний вид его наверняка смущал, но ну, а что тут скажешь, если у меня один только меч стоил столько же, сколько все их обмундирование, Ильма Тарта уже была дед довольно прилично. «Согласен, мы долго бродили в этой одежде, но она была качественная, к тому же недавно стиранная. У меня поверх легких доспехов был накинут балахон, который я скинул, и теперь можно было оценить, какие на мне доспехи». «Доброе утро», — проявил ей любезность. «Ищете кого-то?» «Да», — кивнул воин. «Это вы наших крестьян отбили». «Мы», — не стал скрывать я. «Моя госпожа, баронесса Рута, хотела бы с вами познакомиться», — заявил он. «И где она?» Спросил я. Среди вас вроде нет женщин. Она ждет вас в своем замке, нахмурившись ответил воин. Мы пока не можем к ней в гости съездить, улыбнулся я. У нас кое-какие дела. Вас приглашает в гости баронесса, еще больше нахмурился воин. Отказ для аристократов может быть воспринят как оскорбление. Серьезно? Удивленно спросил я. Перед тобой граф. Так что это она меня оскорбляет тем, что послала своего слугу, а не приглашает меня лично. Хоть бы письмо написала, а то на словах приглашение передала. Разумеется, хамить не хотелось, но на этом настаивал и Мол, чтобы знали, что мы тут никому ничего не должны. Пусть они ищут нашего благосположения, а не наоборот. Если что, и баронессу эту прибьем, пусть только посмеет нам как-то помешать или вообще напасть попробует. О, господин граф... Тут же убрал недовольство с лица Десятник. «Вы же понимаете, что маги не оставят просто так то, что вы убили их людей». «Конечно, понимаю», — улыбнулся я. «Они уже отыскали свой разгромленный караван. Вот ждем, когда отряд появится». «Мы можем помочь вам в отражении нападения», — заявил Десятник. Хе, «Сами справимся», — пожал я плечами. «Можете обратно ехать». Все же я настаиваю. Если вас убьют, то мы будем следующими». «Баронесса уже готовится к бою. Даже крестьяне вооружаются. Мы все понимаем, что нас ждет. «Присаживайтесь», — предложил я. «Поговорим». «Это непростой крестьянин. Должен знать больше». Началась долгая беседа, которая постепенно превратилась в допрос. Разумеется, допрашивал я, а Десятник, как прилежный ученик, отвечал на все мои вопросы. Само собой, его тоже мучило любопытство, но он сдерживался». «Графа, тем более мага, просто так не допросишь». Они явно уже расспросили крестьян и им доложили, как лихо мы расправились с этим отрядом. Не удивляюсь, что еще и приврали. К сожалению, сказать, насколько маги сильные, он не мог. Что и неудивительно. Зато порадовал тем, что, скорее всего, сейчас придет карательный отряд из 50 воинов и двух магов. Надеюсь, что эти маги не сильнее того, которого мы убили недавно. Иначе плохо нам будет. Сам одержимый не особо любил выходить из замка. Сейчас его можно не ждать. Когда Десятник вспоминал об одержимом, его даже перекашивало от злости. Видно, у него с этим магом свои счеты, вот и злится. Отряд должен был прийти сегодня. Ехать недалеко, так что расслабляться не стоило. Я не стал отказываться от помощи, только сказал, чтобы вояки заняли позицию с другой стороны дороги и нам не мешали. Пусть вступают в бой только в самом крайнем случае. Не забыл предупредить о том, чтобы не вздумали убивать магов. Они нам нужны живыми». Воин все внимательно выслушал, а потом пошел к своим солдатам. На дороге началась суета. Лошадей уводили в ближайший лесок и завязывали им морды, чтобы не заржали в неподходящий момент. Одного из воинов отправили в дозор. Конечно, была опаска, что эти воины ударят нам в спину, поэтому и сказали им держаться с другой стороны дороги, мало ли чего. Хорошо, что у них при себе был всего один арбалет. Если посмеют напасть, быстро всех перебьем. Тут вообще с дальнобойным оружием какие-то проблемы. Противник не заставил себя долго ждать. Не знаю, что там вояки наплели своему начальству, но, как мы и ожидали, разбираться с нами, а точнее с крестьянами. Отправили сразу двух магов и около полусотни солдат. Видно, впечатлились разорванными трупами своих товарищей. После моей работы и стараний она не все тела сохранили свою целостность. «Прикрылись вояками», — хохотнул Матар, «Опасаются нападения». В этот раз маги на самом деле ехали в середине отряда и постоянно вертели головой, высматривая опасность. Если честно, воины не впечатляли. Такие же голодранцы, как и предыдущие, одеты кто во что горазд? Так выглядит дружина очень бедного аристократа. Вот бы мы их сюда отправить тренироваться. Были бы грозные силы, несмотря на свою неопытность. Все же мы их хорошо снарядили. Засаду мы устроили метрах в ста от прошлого места битвы. Пришлось залечь почти у самой дороги, тут была довольно удобная и вместительная яма, в которой можно было спрятать слона по имени Ихан. Его я старался держать возле себя, чтобы он все не испортил. Выйдет на дорогу и раньше времени насторожит наших врагов, хотя они и без того сильно нервничали, Видно, понимали, что им предстоит разбираться не с простыми крестьянами. «Я атакую тех, которые впереди», — шепнул Альмотар. «Ты задних убей, а после магами займемся. Как и в первый раз, атаку маги прозевали, что еще раз подтвердило, что опыта боёв у них нет. Забавно, но мы с Эльматаром применили одно и то же заклинание, заморозив своих противников. Они так и замерли. После этого мы обрушили заклинание на магов. Воины не обладали высоким боевым духом, убить получалось не всех. А те, кому удавилось уцелеть после первой атаки, просто бросили своих господ и рванули в рассыпное. Как мне показалось, маги тоже с радостью попытались бы удрать, но кони встали на дыбы, перепугались и перестали слушаться своих хозяев. К тому же они изрядно мешали им защищаться. Затишного боя не было, и все благодаря одному из наших противников. Мы без того сдерживались, пытаясь лишь ранить своих главных врагов, а не убить, но тут один из них отклонил запущенное мной заклинание «А, ну возьми и угоди его приятелю в спину!» Причем неудачника пробило насквозь, и я начал сильно сомневаться в том, что он доживет до конца боя. Совместными усилиями мы задавили второго мага. Он, стараясь отбить летящие в него заклинания, начал просить о пощаде, а когда мы прекратили атаковать, бухнулся на колени и уперся головой в землю. Многое чего в своей жизни видел, но подобное впервые. С досадой сплюнул Элематар, а потом поспешил к раненому магу. «Эй, помощники!» — крикнул я союзникам. «Свяжите мага по рукам и ногам, чтобы пошевелиться не мог!» Несмотря на то, что мы были этим людям вообще никем, команду выполнили быстро. Тут же выскочили из кустов, и, обойдя по большой дуге ледяные статуи, ловко спеленали пленника. Тем временем Ихан умчался догонять тех, кто смог сбежать, но таких было немного. Баронесса Рута не находила себе места. В последнее время на ее голову проблемы сыпались одна за другой – Пока был жив ее муж, было намного легче, потому что большинство хлопот лежало на его плечах. Сейчас же тяжелые решения приходилось принимать ей самой. Несколько деревень, которые находились вблизи замка, считались ее владениями лишь формально. На самом деле, все прекрасно знали, что хозяевами тут являются маги, которые жили в соседнем замке. Можно сказать, они были соседями. Разумеется, такое соседство женщине, как и крестьянам, очень не нравилось. Слишком нагло и вызывающе вели себя не только маги, но и даже их охрана. Они собирали налог и в процессе могли запросто изнасиловать приглянувшуюся девушку, избить мужчин, в общем, делали все, что только хотели. И попробуем возразить или оказать сопротивление. Ничего хорошего после этого бы не последовало. Такое положение было примерно во всех землях. Крестьяне, как и большинство дворян, считались простыми слугами. Хорошо, что саму баронессу не трогали, но запросто могли отпустить в ее адрес сальную шуточку. Когда прихвостни магов прибыли за очередным налогом, они решили задержаться в одной из деревень. Снова начались издевательства над жителями, и барон не вытерпел. Собрав своих воинов, он напал на отряд сборщиков налогов и перебил его. Когда произошло нападение, все прихвостни магов уже были пьяны, так что победа досталась довольно легко. Вот только расплата пришла уже через два дня. Маги сами прибыли наказывать бунтовщика. Барон пытался сопротивляться, да куда там. Сказался численный перевес противника, к тому же у него не было магов, поэтому разгром был полным. Самого барона взяли в плен, после чего повесили в замке и запретили снимать труп. Баронессу спасло только то, что она ездила в гости к своему брату и не принимала участия в этом бунте. Маги ее пощадили. Только за поднятый бунт они теперь должны были платить еще больше налогов, чем раньше. Крестьяне едва сводили концы с концами. Даже баронессе приходилось изрядно урезать свой рацион питания, что уж говорить о простых людях. Этот год был неурожайным, из-за чего полностью подать и выплатить не удалось. Если отдать все, то крестьяне просто не доживут до следующего урожая. Баронесса Рут надеялась договориться и объяснить ситуацию, но маги были неумолимы. Пришел отряд с одним из магов и просто забрал у крестьян все, что им понравилось. Остальное приказали привести через два дня. Взяли с собой заложников и сказали, что перевешивают всех, если налог не будет выплачен. Такое ощущение, что магам было глубоко наплевать на то, что крестьяне их кормят, а убивать их все равно, что вредить самим себе. Как бы то ни было, Барнесса Рута уже приготовилась к тому, что взятые в заложники крестьяне погибнут, потому что полная выплата налога для остальных была приговором на голодную смерть. Деревня, из которой забрали людей, находилась рядом с замком, поэтому баронессе сразу же доложили о возвращении крестьян. Первая мысль у женщины была такая, что их просто отпустили, да только смущало то, что обоз с едой тоже вернули, а маги не привыкли так расщедриваться. Баронесса хотела отправить за старостью деревни, чтобы расспросить его о том, что случилось, но он пришел сам, точнее прибежал. «Вас отпустили?» – задала интересующий вопрос женщина. «Нет, госпожа». Староста был явно встревожен. Весь отряд вместе с магом перебит. Кем? Женщина даже побледнела от такой новости, прекрасно понимая, что их теперь ждет. Другими магами, моя госпожа, ответил старик. Другими магами из Крепости? Уточнила баронесса. Эта новость ее немного успокоила. Мало ли, что они между собой не поделили. Такое часто случалось. Нет, госпожа, это какие-то чужаки. А вот эта новость совсем не радовала. А Может быть, на ее земли захотел наложить руку кто-то другой? Впрочем, можно было попытаться сделать их союзниками. Отряд магов уничтожен, а отвечать за это придется ей. И плевать им на то, что она не имеет к этому никакого отношения. «Большой отряд у чужаков?» – спросила Рута. «Они вдвоем, ответил староста. «И еще какой-то зверь с ними, на волка очень похож, только размером с корову или лошадь». «Ты там с перепугу ничего не перепутал?» – с усмешки спросил Вилюс. Командир дружины Баронессы. Что это за зверь такой? Не напутал, буркнул старик. Своими глазами его видел. Он одного из воинов, прямо возле меня, разорвал на части. Его мечом ударили, так даже не ранили. Можете сами поехать и посмотреть. Они что, уходить не собираются? Удивилась Баронесса. Похоже, что нет, сообщил старик. Набрали два мешка еды и забоза и ушли в рощу возле дороги. «Парень со мной поговорил, расспрашивал, есть ли поблизости маги, сколько их и прочее». «А ты уверен, что это два мага?» «Уверен, госпожа. Оба использовали заклинания, я видел. Младший у них вроде бы главный, тот, который со мной разговаривал». «С чего ты решил, что он главный?» «А так старик ему еду принес. Видимо, до этого они долго голодали, потому что очень радовались, когда еду нашли, ели прямо во время разговора со мной». «Старик молодому что-то кричал на непонятном языке!» «Вилюс», — посмотрела на мужчину-женщину, женщина. «возьми с собой воинов и посмотри, кто там в моей земле пожаловал. В гости их пригласи, только по-хорошему. Их нужно задержать у нас до приезда карательного отряда, иначе нам худо будет. Если они на самом деле хотят захватить наши земли, окажи им помощь, возможно, они это оценят. Хуже, чем сейчас, нам уже все равно не будет». «Хорошо, госпожа». Поклонился воин и вышел из зала. Когда один из воинов вернулся и доложил о том, что карательный отряд, возглавляемый двумя магами, уничтожен, женщина не знала, радоваться ей или нет. Слишком подробно ей писали битву, воины видели все от начала до конца. Чужаки разгромили магов очень легко, а сути боя даже не было, все решилось предельно быстро. Причем было очевидно, что такие заварушки для этих магов привычное дело. Бой только закончился, а они уже о чем-то разговаривают и смеются, как будто только что не кучу людей перебили, а во что-то играли. Упомянули и о проведенном ритуале. Правда, они не знали, с какой целью его проводят, но сказали, что после этого маги умерли. Теперь непонятные гости направлялись в сторону замка. Женщина тут же приказала приготовиться к встрече гостей, и если они новые хозяева, то не помешает прогнуться. Мало ли, авось в будущем зачтется.